Глава 28 Я телепортировался в серый, в свою старую виллу. «В церкви богини жизни есть артефакты, способные исцелить твои ноги», — хмуро сказала Мия. Я продолжал пребывать в маске демона. Несмотря на жуткую боль, у меня получилось подняться из подвала в гостиную и там опуститься в кресло. Образ развеялся, я застонал и прикрыл глаза. «Я могу отправить Валентина», — предложила Мия. «У него хватит способностей украсть артефакт». «Не стоит», — я прикрыл глаза. «Мне нужно избавиться от боли». «А потом увидишь». Мия хмыкнула и не стала спорить. Я посидел пару минут, приходя в себя. Затем создал стилус и начал медленно рисовать астральные круги. Круги рисуются легче, заметил я. Моя связь с астралом усилилась после произошедшего. Не удивлена, кивнула Мия. После шестого круга каст закончился. Меня озарило заклинанием обезболивания. Стало легче, я выдохнул. Боль постепенно отступала, пока окончательно не прошла. Заклинание будет действовать несколько часов. За это время надо решить вопрос с отрезанными ногами. Я активировал образ и выбрал маску странника. Переместился на свой остров для тренировок, вытащил кресло из кольца и сел в него. Без ног было неудобно, но не более. Я все-таки маг и заклинатель. Сидя в кресле, я прикрыл глаза и очистил мысли, концентрируясь. Затем проявил на левой ладони мой образ, который выглядел как пять полупрозрачных золотых масок. «Что ты хочешь сделать?» — спросила любопытная Мия. «Создать новые маски?» «Нет», — я покачал головой. «Я собираюсь объединить пять масок. Если у меня получится, мой образ эволюционирует, и я взойду на ранг святого». Благодаря моему опыту из прошлой жизни я выбрал необычный образ, с прицелом на будущее, такой, в котором я видел путь эволюции, и объединение пяти масок в одну показался мне тем самым путем эволюции. Я не ошибся. Сломав тот серый камень, я получил неоценимую помощь от астрала. Я получил глубочайшее понимание своего образа и понял, как объединить маски. Без этой помощи, может, я бы и сам справился, но на это ушли бы годы. «Ты сможешь объединить пять масок?» — удивленно спросила Мия. «Да», — кивнул я. «На это потребуется огромное количество энергии, но сейчас ее как раз достаточно». Поэтому нельзя терять время на исцеление ног. Да, мир бурлит. Все в шоке. Врата исчезают один за другим. Люди выходят на улицу, зомби отступают. Твое имя звучит в каждом втором разговоре. Ну и отлично. Я бледно улыбнулся и создал перчатку. Вытащил двух осьминожек и убрал их в специальной емкости. Затем начал рисовать стилусом круги. Мне предстоит нарисовать более сотни разных астральных кругов. Связь с астралом усилилась, поэтому такая задача не выглядит невыполнимой. Но это определенно нелегко. Нарисовав первые пять кругов, я разбил костяшки и выпустил астральные навыки. Как и при создании первого образа, они вылетели в формацию, формируя зародыш образа. На этот раз, в качестве основы будущего образа, я выбрал другой астральный навык – апофеоз короля. Затем я вновь начал рисовать астральные круги, параллельно вливая ману в перчатку и восстанавливая ее. «Ты делаешь новые астральные навыки», – удивилась Мия, когда шар, состоящий из множества астральных кругов, закрутился над костяшкой большого пальца. «Да». Через десять минут рядом с первым зародышем образа завис второй, и я вновь восстановил перчатку и начал создавать астральные навыки. Вся энергия, что со всей планеты стекалась ко мне, уливалась в мои астральные круги. Вокруг меня образовался столь мощный фон маны, что кресло начало медленно превращаться в кристалл, а через некоторое время и земля вокруг меня. Когда я закончил пятый зародыш образа, на пол начали падать мелкие градинки концентрированной манны. Я тяжело дышал, голова раскалывалась от столь сильной ментальной нагрузки. Я протянул левую ладонь, рисунок пяти масок засиял. Зародыши образов начали один за другим вливаться в маску короля. И с каждым добавлением одного зародыша количество масок на рисунке снижалось. Последним зародышем образа был тот же король масок, которого я создал первым. Когда он улетел в рисунок, на нем осталась лишь одна золотая маска, и та ярко засияла. Этот свет охватил меня и поднял воздух. Я ощутил, как в меня начала вливаться энергия. Но необычная, а иная энергия астрала. Чистейшая энергия, которой не способны пользоваться смертные магии, заклинатели. Я прикрыл глаза, позволяя энергии менять мое тело. Информации про святых было очень немного, но я находил некоторые сведения. То, что сейчас происходит со мной, очень похоже на легендарное восхождение святого. Я не сдерживал улыбку. Зависнув в воздухе, я купался в потоках света и ощущал, как меняюсь. Не знаю, сколько это продлилось, но в какой-то момент я медленно опустился на землю. Мои ноги были полностью восстановлены, а кожа продолжала неярко светиться. — Ты смог! — усмехнулась Мия. — Поздравляю! Я активировал свой образ, хотя его уже нельзя так называть. Это полноценный святой облик. Мое тело засияло, за спиной раскрылись белые крылья, а на голове появилась корона. Глаза засияли золотом, я увидел незримое. Я чувствовал элементы и мог повелевать ими. Одним шагом я мог пересечь континент. «Святой облик короля!» — гордо сказал я, поднимаясь в воздух. Я буквально купался в энергии. Святой облик, так же, как маска короля, усиливал способность превращения эмоций в энергию. Я чувствовал, что сейчас способен уничтожить целый город одним движением руки. «Давай очистим этот мир», — улыбнулся я. Один шаг, и я оказался над ближайшими мертвыми водами. Именно тут зомби собирали свой флот для нападения на Архангельское княжество. Живых организмов в мертвой воде не водилось, зато имелись редкие мертвые создания. А также костяной город, из которого в небо раньше поднимался серый вихрь. Но сейчас врат не было, и несколько зомби из разумных явно паниковали. Они не заметили меня. Я поднял руку и обратился к элементу огня. Хоть тут и была мощнейшая зона подавления, но она бесполезна против святого. Солнечные лучи потянулись к моей руке. Они разогнали черные тучи и сформировались в яркое золотое пламя, которое я держал в руках. Никогда не видела в этом мире столь концентрированной энергии, заметила Мия. Я бросил золотой огонек вниз. Он рухнул на остров, и в следующее мгновение тот вспыхнул. Горело все. Костяная земля, зомби, даже вода. Очищающий огонь распространялся во все стороны, сжигая всю нечисть. Я некоторое время наблюдал за этим, а затем переместился к следующей мертвой зоне. На этой планете больше нет святых, поэтому тут я, Бог. Никто не способен ограничить меня и тем более противостоять мне. Я уничтожал одну мертвую землю за другой, и меня очень быстро заметили. «Передай магам, чтобы собирались на площади объединения», — попросил я Мию, создавая в ладони гигантское копье из алого пламени. Метнув его вниз и взорвав пыль очередной костяной город, я переместился к следующей точке. «А что насчет мага у других стран?» — уточнила Мия. Пусть смотрят прямую трансляцию. Я свел руки, и между них появилась черная сфера. Я уронил ее, и сфера расползлась во все стороны, превращая в труху все на своем пути. Некоторые костяные города, что мне понравились, я решил оставить, только очистить все от заразы зомби. Ну и самих мертвяков, разумеется, убрал. В будущем в эти места будут водить экскурсии, показать, где жили враги человечества. Мне понадобилось шесть часов, чтобы уничтожить все мертвые земли и воды. Дольше всего провозился с мертвой зоной на Черном континенте. Там зона разрослась настолько, что в ней имелись десятки городов со своими вратами. Уничтожая мертвые земли, я изучал грани своей силы и недоумевал. Если святые настолько сильны, то на что способны ангелы и архангелы? На площади объединения меня ждали сотни магов. Среди них слабейшие были магистрами. Совет десяти по приказу Мии убрал всех лишних людей и приказал главам всех кланов и стоп стоп прибыть. Я завис в центре площади и выпустил свою ауру. Тут же стало темно. Все сферы архимагов и грандмагов развеялись, раздались крики. Никто из магов не мог использовать магию. Я сделал всю площадь своей территорией. «Слушайте меня», — спокойно сказал я, оглядывая магов. «Мне удалось уничтожить проход между миром зомби и миром магов». Но опасность не миновала. Существует еще два мира — заклинателей и демонов. И если с первыми мы можем сотрудничать, то вторые еще хуже мертвяков. Они не успокоятся, пока не уничтожат все человечество. Мои слова прогремели над площадью, и каждый маг внимательно слушал. Они не могли и не слушать, ведь я говорил в своем святом облике короля. Каждый маг из присутствующих будет мне подчиняться, потому что так правильно. Я, Артур Грейк, получил помощь от Астрала. Мне удалось выжить в этот раз, и я собираюсь продолжить борьбу. Вы слишком слабы, поэтому просто наведите порядок на этой планете. Я уничтожил все мертвые зоны. С остальными вы должны справиться сами. Понятно. Маги один за другим начали глубоко кланяться. Через несколько секунд не осталось ни одного человека с прямой спиной. Если мне что-нибудь от вас понадобится, я скажу. Закончив речь, я переместился на остров и убрал святой облик. Сел в кресло и задумался, что делать дальше. «Ты правда собираешься решить проблему с демонами?» — спросила Мия. «Да. Демоны рано или поздно поработят мир заклинателей, а потом придут сюда. Это неизбежно». «Тебе нужно поговорить с духом астрала», — предложила Мия. «Да, но перед этим...» Я хочу кое-что обсудить с тобой. Я внимательно посмотрел на Мию, на степенно кивнула и сказала, «Слушаю тебя». Лишь после долгого разговора я вошел в астрал, причем сделал это без всяких препаратов, активировал облик святого и погрузился в астрал. Там я предстал в своем новом виде, с крыльями, горящими глазами и короной. Дух астрала прибыл почти сразу. Сбоку от меня появилось шарообразное тело с щупальцами. «Ты справился», — услышал я детский голос в голове. «Хорошо». «Но ведь это не все. Я посмотрел на странное существо. Есть еще мир демонов, так?» — Не так срочно, — отозвался дух астрала. — Ты не справишься. Там трое такие же, как ты. — Трое святых? — удивился я. — У демонов? — Да. — А что, если я зайду на следующий уровень? Стану ангелом? — Как? — голос сменился на старческий. — С помощью диска Майя. На моей груди проступил нефритовый круг с сапфировым ромбом. В хрониках Великой Империи упоминаются записи, как святые соединялись с могущественными артефактами и становились ангелами. Я не знаю, как это сделать, если ты мне поможешь. Обещаю, я разберусь с миром демонов. Дух астрала некоторое время не отвечал. Я, затаив дыхание, ждал. В прошлом мне удалось получить диск «Майя». С его помощью я собирался стать святым. Но если существует хоть крошечный шанс... «Это возможно», — наконец сказал дух голосом молодой девушки. «Но тогда артефакт будет уничтожен. Ты готов принять это?» «Да», — я выдохнул. Диск Майя все-таки выполнит свое предназначение и сольется со мной, но эффект от этого превзойдет все мои ожидания. Астрал вокруг меня завибрировал и, кажется, стянулся в одну точку, прямо в меня. Сознание тут же помутилось, перед глазами потемнело. Сердце заболело сквозь пелену, я увидел зеленоватые огоньки, которые начали бегать по моему телу. Из центра груди к голове и к конечностям. Астрал продолжал сжиматься. Мне казалось, что дух астрала силой вбивает в меня суть артефакта, его основу. Через некоторое время я ощутил время. Это необъяснимое чувство, но я понял, что при желании смогу ненадолго замедлить его вокруг себя. Позже осознал, что теперь могу остановить время полностью. Первые две способности диска Майя были выгравированы на моей душе. Но на этом все закончилось. Я не получил третью способность. Просто понял, что ее не будет. Мне не под силу отматывать время даже на несколько секунд. А затем темнота перед глазами начала отступать. Я стоял, купаясь у зеленых огоньках, и ощущал что-то невероятное. Рядом появилась Мия. Она бледнела и медленно исчезала, при этом не сводя взгляда с меня. Я указал на нее и приказал. «Остановись, твой разум не рассеется. Я дарую тебе астральное тело». Темнота астрала сгустилась вокруг прозрачного образа Мии и превратилась в новое тело. Мия довольно заурчала, в то время как дух астрала недовольно загудел. Астральные звери — существа, которых способны создать только ангелы. Про это я тоже читал и заключил с Мией соглашение. Она разрешает использовать диск Майя для моего прорыва, если это возможно а я создаю ей астральное тело, нечто более ценное, нежели то, чем она обладала. Спасибо тебе. Я посмотрел на дух астрала. Как и сказал, демоны будут уничтожены. Но перед этим ответь, Как в древности ангелы становились архангелами? Некоторое время существо смотрело на меня. Я ожидал ответа. Если все прошло успешно, а, скорее всего, так оно и есть, я стал ангелом. В хрониках ангелов называли детьми астрала, я понимаю, почему. Близость к астралу вышла на совершенно другой уровень. Я могу путешествовать по нему, могу вбирать энергию астрала. Это существо не может теперь игнорировать меня». «Ангелы занимали астрал», — наконец ответил дух. «Те, кто могли занять достаточно много астрала, становились архангелами. Это все». Дух исчез, и я ощутил, как меня тянет назад. При желании мог бы преодолеть это сопротивление, но не стал. Я открыл глаза в реальном мире и понял, что валяюсь на каменной поверхности острова. Я медленно встал и осмотрел себя. Прикрыл глаза и на миг активировал облик ангела. Даже сквозь закрытые глаза я увидел свет. «Я могу контролировать четыре элемента — огонь, тьму, пространство и время», — тихо сказал я. «А также могу поглощать энергию прямо из астрала». Но это не все. Я поднял руку и выпустил поток маны. Из центра острова медленно вырос каменный дворец. Сила творения. Не очень полезная, но весьма действенная. Я щелкнул пальцами, и дворец превратился в пыль. «Что дальше?» — спросила Мия. Она лежала на камне рядом, как ни в чем не бывало. Казалось, что у нее ничего не изменилось. «Как что?» — я усмехнулся. «Конечно же, отправимся к демонам. Только давай немного подождем, пусть дух успокоится». Ему не понравилась моя выходка в астрале. «Приструни его, когда станешь архангелом», — проворчала Мия. Не удержавшись, она пощупала лапой мордочку и довольно заурчала. А затем вдруг расплылась и превратилась в девочку с зелеными волосами и ярко изумрудными глазами. Мия смотрела свои руки и пробормотала. Какое ужасное тело! Лучше уж быть кошкой. И она вновь стала кошкой. К демонам я решил отправиться через час. До этого тестировал свою новую силу. Случайно уничтожил остров, поэтому пришлось искать новый. Выбрал Гренландию, но он большой и должен быть покрепче. Получалось так, что сила ангела — это еще больше контроль над элементами. Тут даже не элемента, а нечто большее. Закон, который стоит над ними. Я, по желанию, превратил всю Гренландию в обитель тьмы. Остров стал черным, а снег полностью исчез. Теперь тут столько элемента тьмы, что скоро начнутся различные аномалии, а дети, которые родятся в этом месте, с большой вероятностью получат элемент тьмы. Я вернул Гренландию в прежнюю форму и вновь вошел в астрал. На этот раз дух меня не встречал. Я полетел по астралу и очень быстро прибыл в мир заклинателей. Усмехнувшись, я протянул руку и оставил свою метку. В черном пространстве астрала появилось яркое изображение золотой маски, которая слепительно засияла, распространяя вокруг себя свет. Уверен, весь мир заклинателей скоро забурлит. Последний ангел появлялся несколько тысяч лет назад еще до появления демонов. Даже святых не было несколько сотен лет, а тут сразу ангел. Я оставил послание. Артур Грейк, известный как король масок, вознесся. Приветствуйте нового ангела, заклинатели. Все, кто приблизятся к моей метке, услышат эти слова. Выглядишь довольным. Мия плыла рядом в виде зеленоглазого грача. «Всю жизнь мечтал так сделать», — признался я. «Это ведь была моя цель. Вся моя жизнь прошла в погоне за этой меткой в астрале. Даже две жизни. Странное чувство, но о нем буду позже думать. Сейчас нужно разобраться с демонами. Дух не дал мне серый камень, так что придется обойтись без отсечения астрала. И это логично, мир демонов сильнее всех приближен к астралу, даже ближе, чем мир заклинателей. Я полетел дальше. Через некоторое время астрал изменился. Появились красноватые оттенки, словно давно запекшаяся кровь. Я ощутил несколько аур. Не так много, как у заклинателей, и не таких сильных максимум уровня святого. Но их тут было весьма много. Но разве демоны способны входить в астрал? Я летел и никого не мог найти. Нет, тут точно никогда не было разумного существа. Ладно, нужно действовать. Я остановился и сосредоточился на своих силах. Астрал передо мной начал скручиваться, и вскоре появился водоворот, куда я и вступил. Оказался в небе. Подо мной расстилались земли, которые мало чем отличались от мира зомби. Никакой растительности, сплошная земля, камни. Температура гораздо выше, чем на человеческих планетах, а вместо рек и морей что-то алое, злое. То, чего не должно существовать. Я находился далеко от гнезд демонов, но тварей тут было достаточно. Бегали внизу, нападали друг на друга. Демоны — отвратительные твари, состоящие из плоти, камня и огня. Они имели самые разные формы, от шарообразных до относительно звериных. Только сожрав достаточно людей, демон начинает принимать гуманоидный облик. Но это не относится к сильнейшим демонам которые равны заклинателям четырнадцатого ранга. Те твари совершенно не похожи ни на что живое. Мое появление было замечено. Я ощутил мощнейшую ауру огня и крови, и через некоторое время увидел, как издали в мою сторону несется бесформенная масса, состоящая из обломков камней, между которыми текла лава и кровь. На камнях виднелись куски плоти, местами можно было узнать куски человеческих тел. «Слово «святой» тут не очень подходит», — заметила Мия с отвращением разглядывая существо. «Это просто терминология», — пожал я плечами. Никто не знал, что и демоны способны достичь такого уровня. Я сжал кулак. Время вокруг замерло, и демон застыл в сотни метров от меня. Я поднял ладонь над собой, и у ней появился сияющий золотым пламенем меч. Я резанул им по воздуху, и пространство передо мной исказилось. Тело монстра было разрезано пополам, время потекло своим ходом. На землю рухнули ошметки демона, существа, которое в одиночку могло уничтожить оба человеческих мира. Если бы не ограничения врат, так бы и поступило. Прибыл второй демон такого же уровня. Этот выглядел по-другому. Он состоял полностью из камня и магмы, не походил на голема, но бесконечности и головы. Формой демон был, как помятое колесо. От него исходила настолько высокая температура, что воздух дрожал вокруг него. Я вновь остановил время. Демон был на ранг ниже меня и не смог ничего противопоставить моей магии. Я ударил кулаком, и пространство сложилось. Демон был раздроблен на мельчайшие куски, во все стороны брызнула магма. Я махнул рукой, и завеса тьмы поглотила его останки. Третий демон был не симпатичнее своих предшественников. Я убил его так же легко, как и прежних двух. С этим разобрались. Теперь нужно очистить эту землю. Демонов щадить я не собирался. Они не чувствуют боли, у них нет такого понятия, как сострадание или милосердие. Единственная цель, которая заложена в каждом демоне, искоренить человечество. Не знаю, что там наворотили древние, но откат от их действий и впрямь вышел жутким, распородил таких тварей. Я полетел в небо прямо к Солнцу, легко выбрался в космос и увидел серые обломки, которые образовали жиденькое кольцо вокруг планеты. Похоже, это Луна, только разрушенная. Марс тоже выглядел не очень хорошо. Существенная его часть отсутствовала. Я обратился лицом к Солнцу и сосредоточился. «Тьма и пространство космоса», — тихо сказал я а также огонь солнца. Подчинитесь мне. Я ощутил астрал. Он был тут совсем рядом. Казалось, протяни руку и смогу коснуться его. Но в то же время астрал словно не существовал. Он был везде и нигде одновременно. Я потянул оттуда энергию и ощутил космическое пространство вокруг себя. Это место не было для меня опасным. Я могу тут спокойно летать, могу говорить и даже поспать. Астрал не позволит мне умереть, а облик ангела защитит от агрессивной среды. Я вытянул обе руки и медленно потянул ладони к груди. Солнце вдруг выплюнуло лаву, вспышка. Затем еще и еще... Я вытягивал пламя солнца в свою сторону, и звезда делилась своей бесконечной энергией. Облик ангела полностью защищал меня, но не планету, которая находилась за мной. — Там все горит, — заметила Мия. — Ты хорошо придумал. Я продолжал тянуть энергию солнца, пока не ощутил сильнейшую усталость. Я тут же перестал и чуть не потерял сознание от отката. Похоже, даже ангелам сложно повелевать подобными силами. Уставший, я спустился на землю. Температура тут была адская. Земля раскалилась, а реки и моря превратились в валы туман, который стремительно накрывал всю планету. Я долетел до гнезда демонова и удивился, что оно полностью вымерло. Проверил еще несколько и, наконец-то, убедился. Хоть я и не истребил абсолютно всех демонов, но популяцию сократил значительно. Выжившим понадобится тысячи лет, чтобы оправиться от столь страшной атаки. Я посмотрел на небо и улыбнулся. «Теперь ты будешь становиться архангелом?» — спросила Мия. «Это ведь будет легко, да? Сейчас нет ни одного архангела». «Ты можешь просто занять столько астрала, сколько захочешь. Например, весь мир магов». «Да», — тихо ответил я. «Это не должно стать проблемой. Но потом я устал, сильно устал». «Тогда домой?» «Домой», — кивнул я. «Вернемся в мир магов».